Гром утих, и воздух заметно освежился. Но гроза не проходила, а с каждой минутой бушевала сильнее. Ветер стал еще резче. Мэри слышала, как он гнал дождь волнами, бившимися, как прибой, о крышу дома. Затем до нее донесся треск, и флагшток, сорвавшись с башенки, со стуком ударился о землю.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 Она не знала, что это средство ей уже не поможет. Ее состояние не пугало ее, а между тем у нее начинались преждевременные роды. Подобно тому, как рано наступившая темнота начинала спускаться на истерзанную землю, эти преждевременные родовые муки уже начинали окутывать плащом страдания тела Мэри. Пережитые ей душевное испытание вдруг потребовали неизбежной расплаты. И Мэри, при всей ее неподготовленности, инстинктивно начинала догадываться о том, как именно произойдет рождение ее ребенка. Она чувствовала, что не в силах идти вниз ужинать, и в отчаянии, расстегнув корсет, снова стала ходить взад и вперед по тесной спаленке. По временам останавливалась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 Миссис Броуди пришла посмотреть, не испугала ли Мэри гроза, а, кстати, и побронить ее за неосторожность, так как Несси прибежала к ней, крича, что молния вот-вот ударит в комнату Мэри. Мама и сама была напугана грозой, ее туго натянутые нервы трепетали, и она готова была дать волю раздражению. Но когда она, незамеченная, вошла и увидела дочь, Слова замерли у нее на языке. Нижняя челюсть медленно отвисала. Она тяжело переводила дух. Ей показалось, что комната, сотрясаемая бешеным ветром, качается у нее перед глазами. Поза Мэри, ее растерянность, профиль ее незатянутой фигуры — все это задело какие-то тайные струны в памяти матери, разбудила вдруг незабываемое воспоминание о собственных родах. Внезапная мысль, страшнее всякого удара молнии, ярко вспыхнула в ее мозгу. Все смутно дремавшие в ней подозрения, предчувствия, в которых она не отдавала себе отчета, о которых ей страшно было и подумать, перешли в одну убийственную догадку. Зрачки ее глаз расширились разлились в озера ужаса, и, прижимая левую руку к впалой груди, она, как пьяная, подняла правую и ткнула пальцем Мэри. «Посмотри, посмотри мне в глаза!» — пробормотала она, заикаясь. Мэри сдрогнула, обернулась и тупо посмотрела на мать. Лоб ее был покрыт каплями пота.